В начале беспорядков в регенство Маргариты предпочитали употреблять этот титул, рассчитывая задержать таким образом ход вещей. Тогда обыкновенно присылали с этим титулом кого-нибудь из важных вельмож. До сих пор для этой должности не избирали простых испанских монахов. Ибо если есть что-нибудь, чего народ в Голландии боится до смерти, то это именно испанской Инквизиции. Впрочем, и в самой Испании она также не пользуется любовью простого народа. Эти инквизиторы совершили уж слишком много жестокостей. Я удивляюсь, почему герцог нарушил в этом случае общее правило. Конечно, Дон Педро давно уже живет в Голландии, и надо было дать ему какое-нибудь назначение. Но все-таки это очень странно. Впрочем, это дело герцога и миссия Дона Педро, очевидно, направлено столько же против еретиков, сколько против меня, если не больше. В письме, которое предъявил мне Дон Педро, говорилось, правда, только о духовных делах, но я не знал, не привез ли он с собой каких-нибудь секретных полномочий. Судя по сведениям, которые мы имеем из частных источников, а также по вашим собственным донесениям, ересь, по-видимому, распространилась здесь с особенной силою. Поэтому меня послали сюда, чтобы сделать все, что будет возможно. Я особенно рассчитываю на вашу помощь, Дон Хаим. Вы, конечно, действовали сообразно тем спискам, которые мы вам прислали и арестовали, и, по крайней мере, отдали под надзор поименованных там особ. «О каких списках вы говорите?» — смело спросил я. Его лицо потемнело. «О списках, которые были приложены к полученному вами письму». Я не получал никаких списков. Я покажу вам письмо, чтобы вы могли убедиться сами. Я взял пакет, из которого предварительно вынул эти проклятые списки. К счастью, это можно было сделать, так как о них в письме не говорилось. Он пробежал письмо и устремил на меня испытывающий взгляд. «Это странно, странно», — сказал он. «Человек, привезший это письмо еще здесь?» «Нет, я отослал с ним мой ответ. Разве этот ответ в Брюсселе не получили?» «Насколько я знаю, нет». Те удивлялись вашему молчанию. Я отправил свое письмо. Дня через два после получения этого. Отвечать мне, впрочем, было почти нечего. «Какой дорогой поехал этот человек?» спросил он, соображая. «Да, обычной дорогой, вероятно». Я приказал сопровождать его до Тильберга, где кончается подведомственный мне округ. И не могу, естественно, сказать, что с ним случилось потом. На самом деле произошло следующее. Я приказал в нужный момент привести к себе посланца и стал разносить его за то, что одного письма будто бы не оказалось. Он плялся всеми святыми, что этого не могло быть, и что он глаз не спускал с мешка, в котором были письма. Этому, конечно, я охотно верил, но продолжал настаивать на своем, грозя ему пытками, если он не скажет. Он бросился передо мной на колени, умоляя о пощаде и уверяя, что он ни в чем не виноват. В конце концов, я как будто смягчился, Я ограничился только тем, что удалил его со службы, заявив ему, что я не могу больше полагаться на него. Ради жены и детей я дал ему денег и приказал ему убираться куда угодно, хоть к принцу Аранскому или к самому черту, предупредив его, что если он когда-нибудь осмелится появиться в Брюсселе или здесь, то я прикажу его повесить. Дон Педро, конечно, ничего этого не знал. Он стоял передо мной в полном недоумении, которое я никак не мог разрешить. Временами мне казалось странным, что полученное мое письмо ну, не богато содержанием. Впрочем, нельзя много спрашивать, когда письмо идет из главной квартиры. Списки были длинны? Да. Кажется, они были исчерпывающе полны. Во всяком случае, в них были внесены имена еретиков, которые выдаются своим богатством, положением, словом, вожаков всего дела. На них нам указало одно лицо, вполне заслуживающее доверия. Он хотел что-то прибавить, но удержался. Может быть, эти списки были вынуты в Брюсселе, хладнокровно заметил я. Шило в мешке не утаишь? Дон Педро подумал с минуту. Как бы там ни было, сказал он, мы можем получить эти списки еще раз. Я могу послать за ними в Брюссель. Впрочем, может быть, и у меня найдется копия с них. Я, конечно, был уверен, что найдется. «Затем я убежден», — продолжал он, — «что и вы не дремали. Вы известны как верный сын церкви. Вы, вероятно, и сами составили такие списки и даже, может быть, произвели кое-какие аресты». «Нет», — отвечал я, пожимая плечами. Я начал с неотложных дел. Время военное — Затем, вследствие этой несчастной ошибки отца Баллистера, весь город пришел в крайнее возбуждение и пришлось его успокаивать. Иначе богатые еретики, я не мог разузнать о них в один день, первые спаслись бы бегством. И хотя моя власть ничем не ограничена, однако герцог, отпуская меня сюда, советовал мне действовать медленно и осторожно. Вы знаете его образ действий. Он нетерпеливо кивнул головой. «Да, да, конечно, герцог э, — великий полководец и государственный муж, но церковь не всегда может ждать. Мы отвечаем за каждую душу, которая гибнет вследствие нашей небрежности». Тут опять выступало то страшное лицемерие, против которого возмущалось мое чувство. Со временем я привык к нему — Но в ту минуту оно вызвало во мне неописуемое отвращение. Ваша совесть должна быть чиста, ваше преподобие. Вы-то уж, конечно, не упустили ни одного случая изловить и сжечь еретика, и таким путем спасли множество душ. Он взглянул на меня, но его лицо было непроницаемо. Что касается списков, продолжал я, то очень жаль, что они потеряны. Но было неблагоразумно доверять их обыкновенному курьеру. Ваша копия едва ли может пригодиться, ибо если оригинал был украден, то лица, которых касается это, без сомнения, уже предупреждены. За последние две недели из города уехало очень много народу. Не прикажете ли еще стаканчик вина? Нет. Это настоящее вино не горячит человека. Некоторых из них, я, сказать по правде, и сам подозревал в принадлежности к новой религии. Те, к которым нужно было уехать без сомнения, поторопились это сделать прежде, чем станут третьи. Поэтому в моем последнем письме, которое, по-видимому, не дошло, я просил герцога дать мне инструкции так как мне не хотелось принимать на себя всю ответственность за преследование. Ну и, не получив ответа, я заключил, что герцог не желает, чтобы я что-нибудь предпринимал. Дон Педро весь побагровел, пока я говорил это. Наконец он понял, что добыча окончательно ускользнула из его рук, а с ней и золото. Невероятно, чтобы он совершенно забыл о нем. Вы... — Вы понимаете, что вы говорите? — хрипло спросил он. — Да, вполне. — Во всем этом виноваты ваши брюссельские порядки. — Но вы могли бы сообразить и без особых приказаний, — вскричал он. Гнев и разочарование взяли верх над два обычной осторожностью. — Какая «Польза в неограниченной власти, если вы не хотите пустить ее в ход. Вы могли бы, могли бы...» «Дон Петро, вы не герцог Альба, чтобы указывать мне на то, что я мог бы». Холодно перебил я. Самообладание вернулось к нему моментально. «Прошу извинения, Дон Хари, прошу извинения». «Я не хотел сказать чего-либо обидного, но вы понимаете, что для ревностного пастыря душ это великое разочарование». «Конечно, я вам вполне сочувствую. Но что тут можно сделать? В конце концов, Божья кара, несомненно, настигнет виновных». Он опять искосов взглянул на меня но едва ли что смог прочесть на моем лице. Он уставился глазами в пол и сидел несколько минут молча. «Может быть... Может быть, не все успели уехать, — сказал он наконец, — ведь я прибыл сюда совершенно неожиданно. Я сначала попробую отыскать списки. Прошу вас приказать, чтобы никто не смел выехать из города без особого на то разрешения. Хорошо. Я сделаю это сейчас же, — отвечал он. Что касается остального, то я постараюсь сделать все, что могу. Такие списки никогда не бывают полны, и мы еще посмотрим. «Может быть, вы знаете кое-кого, чье имя внесено в них?» «А пока мне остается только благодарить вас еще раз за гостеприимство, Дон Хаим». С этими словами он поднялся. «Наоборот, я должен благодарить вас», — отвечал я. «Надеюсь, что вы останетесь с моим гостем, пока они подыщут дом, достойный вас и вашего сана. Позвольте рассчитывать вперед, что вы сделаете мне честь и будете обедать у меня». «Графиня будет очень рада познакомиться с вами. Он был изумлен. А я и, и не знал, что вы женаты. Я женился недавно. На дочери сеньора Вандервейрена, первого бургомистра этого города, который с таким трудом удерживал в повиновении его жителей, пока я не прибыл. Он полуиспанец. Его мать была Донна Изабелла де Гернандец и Вилар. «Поздравляю вас, Дон Хаим. Когда настанет время, я буду счастлив принести свои приветствия графине». Я проводил его до комнат, которые отвел для него. Потом вернулся к себе в кабинет и остановился в раздумье. Невольно мои глаза обратились к окну. Как со мной всегда бывает, когда я остаюсь один. Перемежающиеся свет и тени имеют для меня какую-то особенную прелесть. Когда я смотрел в окно, луч бледного январского солнца вдруг загорелся над высокими темными домами. Воздух был довольно плотен, и дым, не будучи в состоянии подняться вверх, висел над крышами. Надо всем висело серое небо. Но мне нравился этот вид, я любил его ради того, о чем когда-то мечтал у этого окна. И вдруг мне захотелось знать, будем ли вспоминать наши надежды и желания, когда все пройдет. Будем ли мы сожалеть тогда, что они превратились в ничто? Что касается сегодняшнего утра, то я храбро выдержал испытание. На сегодняшние и на ближайшие дни я оставался еще господином положения. Если у Дона Педро и были поползновения не изложить меня, предполагая, конечно, что он имел достаточные для этого полномочия, то сегодня он увидел, что это ему не удастся. Он умный человек и без сомнения понял, что ему выгоднее согласиться с моим объяснением, тем более, что оно могло быть истинным. И вот теперь он сидит в своей комнате, взвешивая свои шансы, просматривая списки, ломая себе голову над вопросом, кто мог вырвать у него добычу. Ну, пусть, пусть подумает над этим некоторое время. Когда он в конце концов догадается, ибо обо всем можно догадаться, если хорошенько приняться за дело, то дело будет зависеть от размера его полномочий и честолюбия и от меня. Ибо охота за тигром дело нелегкое. Правда, остается еще король. Но есть вещи, которые решаются прежде, чем его позовут рассудить их. Увидим. Увидим. Я сделал все необходимые распоряжения относительно охраны ворот. После этого я пошел к Доне Изабелле и просил ее уведомить обо всем ее отца. Срок, который я дал, уже истек несколько дней тому назад. Если те имена, которых внесены в списки, еще не уехали, то они должны сделать это немедленно. До сегодняшнего вечера я сделаю для них все, что можно, но после этого я Отклоняю от себя всякую ответственность.